Глава 47. Последнее, что я запомнил перед тем, как отключиться, это реакция всадников на слово «стоять», которое я в них бросил, то, как они даже не остановились, а словно влетели в лужу густого прозрачного киселя. Рты разянуты в крики, глаза налиты кровью и выпучены, копья наклонены для таранного удара, и то, что последовало за этим, напирающие задние ряды их товарищей. Затем меня поглотила темнота. Не рассчитал все таки слишком сильно ударил ультой. Выжег все запасы ЦИ одним единственным словом. Какое интересное применение техники удушающего потока. Этот голос я не слышал уже давно. Сама многоликая явилась. Около месяца меня игнорировала, а тут заявилась. И главное, когда? Как раз в тот момент, когда я вырубился от чрезмерного истощения организма. Как обычно, местом нашей встречи было ничто. Ни пола, ни потолка, ни каких-нибудь стен, сооружений или пейзажей на заднем плане. Просто серая марева, где находились, если так можно выразиться, она и я. «Получилось хоть?» – уточнил я у богини, поворачиваясь на голос. Гуанинь, как обычно, была разной. Девицей, старушкой, девчонкой, зрелой женщиной. Черты ее лица постоянно находились в движении, причем выглядело это почему-то органично. Но в данный момент меня интересовало не то, как она выглядит, даже не то, зачем после стольких безуспешных попыток выйти с ней на связь она, наконец, вытащила меня в это своё где, А то, увенчался ли успехом мой план. Ну и Юэлян, в смысле, не пострадала? Сноска. где В одном из переводов «За дверь Роман Нила Геймана в жанре городской фэнтези. Да. Старуха повела рукой, но закончила жест девчушка лет шести. Вот смотри сам. Прямо перед глазами развернулось полотно что-то вроде плоского экрана диагональю метра два с половиной. На нем в стоп-кадре застыло изображение последнее оставшееся в моей памяти. Замершие всадники, острия на желтых. Еще одно движение изображения ожило, только вот ракурс сменился. Теперь камера транслировала не вид из моих глаз обзорную панораму, как бы с дрона, зависшего на высоте метров 15-20. Острие Клина так и осталось неподвижным, а войны за ним нет. Не зная, что произошло с передними рядами, они продолжали скакать, налетали на зону локального искривления временного потока, превратившего их товарищей в статуи. Свалка, неразбериха, многоголосый вой и хрип насмерть задавленных людей и животных Плазма богини передавала не только изображение, но и звук. За 10 секунд работы техники удушающего потока стремительное и смертельно опасное построение желтых превратилось в кучу малу, которая не то что атаковать, даже обороняться не могла. Чем тут же воспользовались мои соратники. Правое и левое крыло, ведомое быком и пиратом, обрушились на конницу врага с флангов, Сотня арбалетчиков Амазонки выпустила залп в тыл и, спустя два удара сердца, врубилась туда же. Полный окончательный разгром, зажатый с четырех сторон, желтые гибли десятками. Увидел я и свою невесту, которая, выполняя приказ, уносилась прочь от этой свалки, везя моё обмякшее тело, переброшенным через седло. «Мощно вышло!» — заметил я. Даже не ожидал такого. Очень впечатляюще. Согласилась Гуанин, меняя образ смешливой девушки на строгую маску неприступной красавицы в богатых одеждах. «Признаться, я такого от тебя не ожидала». «Да и я тоже», — честно сказал я. И тут же перевел разговор на другую тему. «Многоликая, со всем уважением. Но ты почему трубку-то с месяц не брала? У меня столько вопросов накопилось, а ты меня в бан-лист засунула и молчком...» Я все понимаю, ты, дама, занятая, множество миров и все такое. А я всего лишь пытаюсь спасти магию в одном из них, но...» Одна из рук, их вдруг стало очень много, легла мне на губы, прерывая поток слов. «Были дела, Алексей. Знаешь, боги тоже не вполне свободны. И потом мое появление могло усугубить ситуацию, которая и так повисла на волоске». Странно, почему у меня не было ощущения, что все плохо. О чем она вообще? Да, все нормально вроде идет. Юг, считай, мой. Сейчас бешеная Цань снимет блокаду Синьду, Если уже этого не сделала, возьмет морской порт, где будет править. Потом подпишем вассальный договор с Сунем. Свадебку с Юлиан сыграем, и все. Понятно, что Китай значительно больше, чем 2-3 уезда на юге. Но согласись, очень неплохие результаты для трех с половиной месяцев работы. Соглашусь. Богиня улыбнулась так тепло и ласково, что у меня сердце защемило от недобрых предчувствий. Она не была со мной добра, чтобы так улыбаться. А что за дела тебя отвлекли, милосердная? Осторожно уточнил я. Какие-то неприятности? Она кивнула, но вслух ничего не произнесла, от чего у меня на душе стало еще паршивее. «Меня это касается...» Еще один кивок, сопровождённый улыбкой в исполнении доброй бабули. «Многоликая, не сочти за дерзость, но мы можем как-то более содержательно пообщаться. Я же не этнический ханец, чтобы вот так, по намекам понимать, что ты сказать хочешь». Яньван победил. Она склонила голову. «Да сфигов, он с того раза никак себя не проявлял!» – выдал я быстрее, чем успел обдумать сказанное. Поправился спустя миг. «В каком смысле?» «Мне напомнили, что боги не вмешиваются в дела людей, точнее, не так, как это сделала я». «Кто?» «Тот, кто имел на это право». Яньван Янь-Ван тоже, между прочим, в мое тело влез, так что можно было?» Этот факт был учтен и признан ответными действиями и, как следствие, оправданными. «А Байгудзин?» «То, что она на меня скелета натравил...» Снова жест, запирающий мою речь. «Я была небрежна», — произнесла девочка-подросток в мужской одежде и луком в руке. А он последователен и внимателен. Он победил. «Принято решение, что я должна прекратить свое вмешательство в дела людей и перестать оказывать тебе помощь». Вот значит, как? Пока я изображала из себя полевого командира, объединял раздробленный феодалами Китай, Где-то в небесах или где там боги поднебесные обитают, шла своя война. Гуанинь, представляющая партию «Спасем китайскую магию», столкнулась с противодействием короля Ада, который стремился к сохранению статус Кво. Она как-то говорила, что он консерватор и ретроград. Почему, кстати? Чем ему одаренные не угодили? Впрочем, это их дело небесное. А для меня важно, что по итогам невидимых баталий моя патронесса проиграла. Ей поставили на вид, кто лично нефритовый император и запретили дальнейшие эксперименты с людьми, поэтому она на звонки не отвечала. «И?» «В смысле, не стрелок «и», а «и», то есть «дальше что?» «А что конкретно это значит, многоликая?» «Конкретно для меня?» Я так-то понял уже, что тебе приказали сократить общение со своим чемпионом, но дальше-то что? Отберут техники? Вернут меня в родной мир? Странно, но даже мысль об этом наполнила меня тоской. Став стратегом, живя в условиях непрекращающейся войны Древнего Китая, я уже не мыслил оказаться в мире, где главной опасностью является увольнение с рабочего места. И я понял, что не хочу возвращаться к прежней жизни. Совсем. Тут грязно, опасно, нет множества вещей, которые делали мой быт приятным и комфортным. Но это мой дом. Уже успел им стать, и в нем живут мои друзья. Настоящие, пусть и китайцы все поголовно. Вода не течет из океана в горы. В одной из рук появился веер, расписанный драконами и фениксами, грызущими друг другу глотки. Он порой раскачнулся, гоня ветерок в лицо богини, после чего превратился в грубую тряпку которую держала сгорбленная годами и тяжелым трудом пожилая китаянка. Нельзя повернуть свершившееся вспять. Это понимать как нет? Тогда что? Ты должен доказать, что мое вмешательство было минимальным. Что ты можешь и желаешь сделать то, что я тебе поручала сам, по своей воле и своими силами. Спасти Китай? Спасти Китай. Ну, целеполагание не изменилось, уже большой плюс. Сроки. Я не сомневаюсь, что ты в курсе, но... Эпоха трех враждующих царств в моем мире около сотни лет шла. За сколько я должен разрулить то, что не удалось местным? Не дерзи. Прости. Речь не идет о сроках, в которые ты должен объединить Китай. Тебе дали год, за который ты должен доказать, что не являешься моей марионеткой. А это не так? Одна из ладушек выстрелила вперед и ударила меня в лоб. Заканчивай поясничать. Да я на нерве весь. Что ты хочешь-то? Ладно, ладно, буду серьезнее. Значит, год, без права переписки и твоей поддержки не так все плохо, да? Месяц же прожили мы в разлуке. Ай! Все больше не буду, честно. Богиня между тем довольно не выглядела. Напротив, все её лики выражали смущение. Черт, это плохо. Именно так ведут себя женщины, когда должны сказать что-то неприятное. Но до последнего оттягивают этот момент. А скажи мне, милосердная, нет ли тут каких-то особых условий? Типа не встречаться, не общаться, не помогать, не есть рис после шести. Может, за этот год я должен достичь десятого разряда? Сберечь какую-то реликвию? Взять старую столицу? Никто из моих капитанов не должен поручить ранения. Согласный наклон головы. Я так и знал. И что именно? Через год ты должен получить титул князя. Владеть территорией четырех уездов. С моей стороны не должно быть никакого вмешательства, никаких встреч. Эту разрешили только для того, чтобы довести до тебя решение. Никаких подсказок, никаких трактатов и наполненных магией вещей полученных от меня или по моей воле. Ты принимаешь решения самостоятельно, опираясь лишь на свое понимание ситуации и советы приближенных. Ты можешь принимать любую помощь или отказываться от нее, но делать это по своей воле». Говорила она, как с листа читала. Скорее всего, богиня и правда цитировала условия договора, который был прописан где-то в небесной канцелярии. «Китайские боги – такие же бюрократы, как и люди поднебесной». «Я так понимаю, что за мной будут следить, верно?» «Да. Каждый новый человек в твоем окружении будет проверяться на связь со мной. Этот вариант Янь тоже предусмотрел. Прямо нотариус, а не владыка преисподней. Но если деяния твои привлекут к тебе сторонника, который окажет существенное влияние на выполнение условий договора, это не будет считаться помощью с моей стороны». «Что ж, это хорошо». Тут я сделал стойку. Зачем она выделила это положение? Необходимости в этом не было, но она все равно заострила на нем внимание. Что-то хотела мне сказать, но не в открытую, возможно, мутит что-то. Зуб даю. Однако следующая ее фраза заставила забыть о скрытых смыслах. Интерфейс забирают. Хреново, но не смертельно. Я уже более-менее научился обходиться без него, так что справлюсь. Придется, конечно, научиться дозировать ци при активации техник, но это не непосильная задача. Переводчик тоже. Да твою мать! Тут я не выдержал. Прости, не тебе, но черт, я же не могу на китайском говорить. Не, я порой слышал слова и без синхронного перевода, но это же ни о чем. Слушай, да меня проще тогда убить. Она лишь развела руками, потом добавила, видимо, тоже сочтя данный жест недостаточно информативным. Янь Вана это бы очень порадовало. Козлина подземная. Не получилось на свою сторону привлечь, так начал гадить везде, где можно. Тут я себя поймал на мысли, что даже психуя, я не паникую. Вполне холодно оценивал полученные известия и уже прикидываю, как с такими картами дальше играть. Вот ведь. Я реально изменился. В прошлой жизни после такой подставы час бы ныл и искал виноватых, а теперь... А теперь я стратег. Человек, который не просто летает над полем боя, бодрым голосом призывает усилить давление на врага. Я думаю, просчитываю. Выбираю всех вариантов тот, что приведет к победе. И не сдаюсь. Ситуация изменилась. Гуанинь запретили общаться со своим чемпионом. У меня заберут интерфейс, Google-переводчик, но не отнимут дар и навыки работы с ЦИ. Что изменилось? Я буду больше похож на оригинального Вентая. Будет трудно, но есть варианты прикинуться контужином после небывалого выплеска энергии и какое-то время поиграть в глухонемого. В общем, ничего такого, чтобы ложиться и помирать. Еще что-то. Одна моя часть всеми силами желала продлить разговор с богиней, попробовать надавить и выбить какие-никакие преференции. Но другая понимала, что это зряшная затея. Гуанинь разрешили лишь передать мне, что прямое сотрудничество отныне запрещено. Я сам по себе. И меня по суд. Квеста в помощи направления всего этого больше не будет, а будет много работы, которую отныне я должен выполнять сам. Хотя... Я ведь и делал все сам. Сам ходил на синду, сам отбивал паян, сам без всяких указывающих распоряжений, множил на ноль желтых повязок. Я принял решение поверить бешеный Цань. А нет, там была подсказка и отправил ее разбираться с очередным конкурентом. Значит, не так уж я и бесполезен, да? Все, что я должна была сказать, сказано. А если я не справлюсь, умрешь. «Нет, я не об этом. Это как раз очевидно. Какие последствия будут для тебя, если я солью миссию по спасению Китая? Или если не докажу, что способен быть самостоятельным?» Внезапно постоянное преображение Гуанинь прекратилось, и она секунд на двадцать осталась красоткой, которую, судя по одежде и макияжу, самое место в борделе. «Я даже занервничал. Чего это она?» «Почему ты спросил об этом?» Смотрела эта фифа на меня так пристально и пронзительно, что стало еще страшнее. «Слушай, ну не чужие же люди, многоликая. Я как бы переживаю». Долгое время она ничего не говорила, стояла, сверлила меня взглядом. Я стоически переносил это каким-то восемнадцатым чувством, понимая, что говорить сейчас ничего нельзя. Открою рот, замкнется. Я ничего не узнаю. А я хотел узнать. «Мне закроют эту реальность», — наконец произнесла она. «Последнюю в этой ветви, где сохранилась магия». Звучало это, честно сказать, не очень страшно. Ну, запретят сюда ходить, и что? У нее этих миров воз и маленькая тележка. Это как мне бы сказали. Вот в этот ресторан больше ходить нельзя. Да и пофиг, как бы. Последний, что ли?» Однако то, как она выглядела, произнося свою фразу, говорило о том, что для нее это прямо очень серьезно. Ладно, понял, с преувеличенным оптимизмом воскликнул я тогда. Значит, постараюсь тебя не подвести. Некоторое время она смотрела на меня не мигая, как змея какая-нибудь. Потом неуловимо качнулась вперед, превращаясь из дорогой куртизанки в растрепанную Юлиан, обхватила руками мои щеки, легонько коснулась губами лба и прошептала. Спасибо. И я пропал. Перестал себя ощущать. Точнее, остался собой, но будто распался на сотни тысяч, а может даже миллионы копий, каждая из которых зажила своей жизнью. Видел, чувствовал, обонял и осязал одновременно. Понимаю, как это звучит. Да, один вентай бросил с коня слово «стоять» и умер. Разрыв сосудов в головном мозге, кровоизлияние, смерть. Другой был убит из засады на подъезде к селению с названием Бегония. Третий проехал мимо того же места, но в него никто не стрелял. Он благополучно закончил объединение южных уездов, встретился с тестем Ченом, поссорился с ним на Перу и был отравлен. Четвертый внес предложение отцу невесты, которое было встречено на ура. Получил в армию около 16 тысяч пехоты и 3 тысяч кавалерии, отправился на восток, где погиб и положил всех своих солдат. 25-й на фоне ревности убил быка, подло, наняв убийцу-отравителя. 68-й за полгода завоевал три уезда за янзы. Умер от алкогольного отравления. 99-й задушил Юэлян. 180-й бросил идею с завоеваниями, удалился в горы, где прожил 12 лет в одиночестве, а потом был убит мародерами. Бежавшими с какой-то битвы. 3082 решил никуда не ходить и основал на южных землях собственное царство. Он вырастил двух сыновей и одну дочь, до конца своих дней был рядом со своей женой и умер через два дня после ее смерти. Через два месяца после их кончины старший сын знаменитого стратега и не менее известной лучницы стал вассалом северного владетеля, приказав удавить своего младшего брата и сестру. Триста тысячный Вейнтай бросился на меч. Я так и не понял, что меня побудило так поступить. 800 тысячный. Жизни множества моих вариантов кружились в бессистемном хороводе. Были представлены в настоящем, прошлом и будущем. Где-то видения обрывались со смертью двойника. Где-то продолжали показываться. Я окончательно потерялся и даже не пытался следить и запоминать показываемые мне картинки просто был ими всеми одновременно. В какой-то момент хоровод образов прервался, и я почувствовал, как правую щеку обожгло болью. Голос невесты, полный беспокойства и слез, ударил по ушам. «Тай! Тай! Очнись! Тай!» Я столько уже раз слышал эти ее слова, в них было столько эмоций и всегда разные. Умоляющие, властные, сожалеющие. Тысячи вариаций. Защита сына, которого я бью за проступок. Его голова уже в крови, полный неги, стон «О, Тай!», состоящий из концентрированной ненависти. «Тай!» Узкая ладошка возлюбленной ударила меня уже по другой щеке. И варианты собрались в один. Я стал самим собой. Тут же выяснилось, что я уже не в никогде с богиней, а нахожусь в реальности, единственной из мне доступных. Лежу на земле, а моя китайская принцесса уже замахивается для следующего удара. «Юэ!» – прохрипел я. «Хватит! Жив!» Лицо девушки тут же расплылось в улыбке, она защебетала что-то быстро-быстро, одновременно поглаживая меня по волосам. Я понимал, что она говорит, но не полностью, общий смысл, отдельные слова. Мол, она волновалась, что я ушел в какую-то цикому, такое порой случается с одаренными, переоценившими свои возможности. Мне было очень приятно слушать ее певучие, пусть и не всегда понятные слова. В них были чувства настоящие, а не копии тех, что мне довелось пережить за тот короткий миг, когда губы гуанинь коснулись моего лба. Пожалуй, голос Чен Юэлян вкупе с легкими, почти невесомыми прикосновениями и не дал мне свихнуться после того, как одно сознание разделилось на миллион версий, а потом снова схлопнулось. Я понимал, что сделала многоликая, и даже был благодарен ей. Хитрая богиня все таки смогла обмануть тех, кто навязал ей договор. Вывалила на меня миллионы комбинаций или жизней альтернативных войнтаев в других мирах. Фика его знает. Дала шанс выжить после того, как важная часть возможностей была у меня отнята. Никакой помощи, Все как прописано в договоре, только собственные решения чемпиона. «Да, он оказался несколько осведомленнее, чем предполагалось. Ну так и что? Запрета на это не было». «Подозреваю, что она не собиралась так поступать. Решение было импульсивным, хотя что такое импульс для существа, живущего во множестве измерений одновременно?» «И принято под влиянием чувств. Из-за слов. Обычных. В общем-то, слов, по большему счету, даже не вполне искренних. Так, вопрос вежливости». С этим ударом мне еще предстояло разобраться. Попытаться вспомнить, что увидел, привести хоть в какой-то порядок, проанализировать, отбросить мусор. Я точно не собирался увлекаться тем смазливым мальчиком из версии 336 812. Но не сейчас. После. Когда перестанет пылать земля под моим неподвижным телом и когда Юлька уберет ладошку с моей головы. Принцесса, словно услышав мои мысли, Подняла руку, но я перехватил ее и приложил к своей щеке. Она снова заговорила, и я снова понимал суть сказанного. Теперь она переживала, что мы ведем себя неподобающе, кто-то может нас увидеть. Гуанин сказала правду. Встроенный лингвоанализатор накрылся, но я все же мог понимать китайский, пусть и не так хорошо, как раньше. Полагаю, это было влиянием языковой среды, в которой я прожил достаточно долго. Память выхватывала из потока знакомые слова, мозг составлял их в логические связки и выдавал результат, плюс-минус сходный с тем смыслом, что вкладывал в него собеседник. Сам я, однако, говорить мог на уровне маленького ребенка, Даже не простыми фразами, а отдельными словами. «Да, нет, хорошо, хватит, сейчас» — не очень понятно. Как с такими навыками общения получится ставить задачи командирам? Ну и то хлеб. Плохо сказать, больно. В завершении этого я еще руку к голове приложил. Понял, что звучит крайне непонятно, добавил: Цы, удар, плохо, я. Аж скулы свело от бешенства, боги, блин. Хрен ли лезть? Нормально ж все было! Уроды! Захвачу Китай снесу к фигам все храмы. Устрою атеизм в Поднебесной. Будут знать, как совать свой нос в дела людей. Юалян меня поняла. Как-то я бы лично не догнал ни за что. Что-то быстро проговорила, но я не смог узнать ни единого слова. Попросил её говорить медленнее. Мало, нет, медленно, голова, слова, нет. Помогло. У моего третьего дяди было что-то похожее, когда он перенапрягся. Есть лекари, они помогут. Это можно исправить, сказала она. В смысле, я узнал только слова Третий дядя, также лекарь и помогут. И уже из этого собрал предложение, ориентируясь на контекст. Вообще здорово устроен человеческий мозг. Всегда найдет в памяти третьего дяди, у которого было так же. Мне в результате и объяснять ничего не надо. Хорошо, Юэ, Бык, Пират, Юн Вейдун. Хорошо, конец? Да, Юн Вейдун мертв. Пират? Взял его в плен, но тот откусил себе язык и умер. Трус, хорошо, лагерь, армия, бегония, желтые. Меня злило, что приходилось говорить как деревенский дурачок, но я старался своих эмоций не демонстрировать. Жив — самое главное. Все остальное можно решить, язык, например, выучить. И Юльку, похоже, совсем не парила, что ее жених превратился в косноязычного идиота. Наверное, тоже думала, что пройдет. Улыбнулась, вытянула свои пальчики из моей ладони. Я все еще держала ее за руку и поднялась. Медленно, как при общении с ребенком, проговорила: Бык едет, отвезет тебя в лагерь. Все будет хорошо. Без вариантов, Юлька, все будет хорошо без этих вариантов подумал я и на какое-то время опять отключился.